Глава седьмая. Серёжка Величко, Нинка Величко, Саша Порохов и Славка Бабченко, одногодки, ходят в одну школу, в ту, в которой учатся все дети и подростки края света, в среднюю школу номер один. Первая не потому, что лучшая, а потому, что прежде других построенная. Вся октябряцкая четвёрка училась во втором классе. только сережка и сашка, как более толковые сидели за партами во втором а славка и нинка с более скромными способностями к учебе во втором в но обычно в школу шашком а из школы бегом они направлялись одной компанией до сегодняшнего утра в школе брать разошлись по разным учебным корпусам от переживаний ночных и утренних сережа плохо соображал, и даже получил внушение от добрейшей Виктории Максимовны. И не сразу заметил, что одноклассники посматривают на него с настороженным удивлением. Он даже оглядел себя украдкой. Может, какой непорядок в одежде? На перемене после второго урока всю разъяснил Сашка. — Слышь, правда, что вы вчера кольку карбидом взорвали? — Ерунда какая. Никто его не взрывал. а нинка говорит взрывал нинка она же сама все видела с двоеродной сестрой сережка дружил так, как будто она была родная, как будто вообще сестра близнец. начиная с яслей всегда были вместе и вот она врет. но зачем Сёка выскочил из класса в несколько секунд преодолел расстояние до второго в круглоли лица с двумя тонкими косичками нинка, в форменом платье с передником стояла у доски болтала с одноклассницей нинка иди сюда чего тебе спросила та испуганно спросить надо после уроков спросишь сейчас некогда нинка огляделась словно искала кто бы подтвердил действительно некогда и вдруг спасением для нее ударил по ушам всегда неожиданный звонок на урок сережа отправился во свояси у второклассников учебный день составляет четыре урока с большой переменой когда учебное время истекло сережка попросил сашку чтобы тот подождал его а сам побежал во второй в почти все вэшники были в классе но ученицы величка на месте не оказалось один славка бабченко сидел за партой и неспешно уминнул большое желтое яблоко где нинка смылась с последнего урока — Сказала, живот болит. — Она про вчера рассказывала? — Ага. — Будто пан в кольку гранату из карбидо бросил. — И ранил. — Зачем рассказывала? — Да не зачем. — Наша Маша, ну, Мария Антоновна, как пришла, так и спросила у нее, что у вас случилось. — А ей что за дело? — Сказала, что звонили в школу из больницы. Вот и спросила у Нинки. — Нинка предательница. — Нинка. выпалил сережка да кого она предала сережка промолчал действительно кого она предала просто врет вслед за колькой чеики уходили из школы двумя путями первый от породного крыльца через прогулочный дворик на улицу юлия смирнова и затем на площадь второй мимо актового зала котельный через пришкольный участок с грядками и ягодными кустами и плодовыми деревьями через калитку на улицу Володарского и с нее на набережную, на край света. Они брели втроем Сережка, Сашка и Славик. Обычно по пути домой они успевали поиграть в пятнашки, в ножички, в меча, в перочинник с ладони, с локтя и даже от олба, или просто хохотать, толкаться, драться мешками со сменной обувью и физрой. в укромном уголке возле угольной кучи между продолговатым зданием актового и спортивного зала и котельной о чем то спорили старшеклассники сережка сразу определил в разноголосице слышатся голос степки не изговариваясь троица октября подошла ближе чтобы расслышать что за проблему решают старшие ребята с края света в толпе на первый взгляд было человек десять Кроме Степана и нескольких пацанов с улицы Набережной и улицы Заречной, в группе выделялись восьмиклассники Юра Микошин и Нёма Шнейдеров. Приличная вроде компания. Так что, драки не будет? Все слушали взволнованную речь Степана. Юр, пацаны! Ну, если я сам сразу первый согласился на бой, зачем мне такой ерундой заниматься? Паан! сказал юра микошин я тебе может и верю но пацаны не верят говорят что сначала ты хотел драться а потом испугался брехня кто это сказал ёпка поочередно заглядывал в лица пацанов словно хотел по глазам вычислить клеветника ну колька протянул кто-то из за речных тогда пошли в больницу горяччился степан пусть он при мне свое вранье повторит «Ладно, пан, разберёмся», — успокаивал Юра. Потом оглянулся и увидел троих друзей. «А ну-ка, ишь отсюда, мелкота!» — рявкнул он страшным голосом. «Подслушивают тут».